3. Вечер выдался тихий, снежные тучи прошли мимо и открыли чёрное звёздное небо. Нина отпустила такси и пошла по направлению к ресторану. Уличные фонари золотым светом освещали крыльцо, придавая зданию какой-то волшебный, сказочный вид. Нина остановилась на секунду, почувствовав в груди слабое волнение. Он что до вечера так в её квартире и не объявился. Она приехала одна. Девушка глубоко вдохнула, пытаясь успокоить участившее вдруг сердцебиение, отбросила сомнения. и решительно открыла дверь. Холл был пуст. Стояла полнейшая тишина: ни улыбчивых администраторов на ресепшене, ни спешащих по своим делам гостей, ни играющей из невидимых динамиков спокойной музыки, всегда звучащей в холле гостиницы. Ни настановилось возле пустующего гардероба, и тут никого. Странно. Она самостоятельно сняла и повесила на вешалку пальто, подошла к зеркалу, поправила как бы небрежную, но на самом деле тщательно уложенную причёску. Освежила ярко-красный цвет помады на губах, пристально осмотрела фигуру. Чёрное узкое платье сидело идеально. Нина бодряюще улыбнулась своему отражению в зеркале и уверенным шагом направилась к ресторану. Неожиданно тяжёлые дубовые двери самостоятельно раскрылись перед ней. На пороге стоял Януш Родевилов в собственной персоной. Лицо его расплывалось в широчайшей улыбке. Весь вид колдуна выражал такое довольство и почтение, будто своим визитом их почтила королева Англии Елизавета, а не обычная девушка Нина. Здравствуйте, здравствуйте. Мне так приятно, что вы почтили наш ужин своим присутствием. Все уже собрались, ждали только вас. Колдун подхватил Нину под локоть и тростью указал направление, куда им идти. Основной зал ресторана был совершенно пуст и безлюден. Свет не горел. Столики и барная стойка погружены во тьму и безмолвие. В следующем зале через широкую арку виден поставленный посередине небольшой стол. Его освещали два разлапистых старинных подсвечника. в вмещающих не менее, чем подьюжини свечей каждой. За столом темнели, будто вырезанные из чёрной бумаги силуэты гостей. Нина пошла сквозь тёмный зал по направлению к хорошо освещённой арке, ощущая себя почему-то хрупким ночным мотыльком. Она вошла в зал и остановилась. Гости за столом обернулись к ней. Нина с удивлением переводила взгляд с одного лица на другое. За круглым столом сидели Александр, Анчут, Марийка и даже Лиза. Вокруг стола всего было 8 стульев. 4 из них были уже заняты, 3 оставались свободны для Нины, для Януша, а третий? Нина вопросительно посмотрела на Колдуна, но в ту же секунду догадалась сама. Для Элеоноры, спросила она у Колдуна с опытом. Тот кивнул. Улыбка на несколько секунд пропала с его лица. К сожалению, Элеонора не сможет посетить нас в ресторане, но тем не менее она имеет полное право здесь присутствовать тоже. Поэтому место за столом для неё есть. Мина сделала шаг к свободному стулу возле Анчута. Колдун любезно помог ей сесть, передвинув для неё стул, а сам занял место между Марикой и пустым местом Элеоноры. Совершенно круглый стол покрыт толстой белой скатертью, украшенной по краю бахромой с кистями. На столе два старинных медных подсвечника с огромным количеством толстых оплывших свечей. Другого освещения в зале нет, но двух подсвечников хватает, чтобы хорошо осветить стол и присутствующих за ним гостей. Стены помещения тонут во мраке. Стол единственное освещённое пятно, окружённое тьмой, как будто парит в пространстве. Кроме подсвечников на столе ничего нет. В приглашении был заявлен ужин. Первым нарушил молчание Анчут. Конечно, расплылся в улыбке Колдун. Ждали, пока все соберутся. С этими словами Колдун что-то неразборчиво крикнул, хлопнул в ладоши. И в зале появились официанты, несущие на подносах различные закуски и напитки. Буквально за несколько секунд они расставили перед каждым гостем столовые приборы и бокалы, красиво отражающие блики свечей хрустальными гранями. Колдун хлопнул руками ещё раз, и официанты исчезли так же быстро, как и появились. "Почти с катерцем Абранка", мелькнула у Нины в голове мысль. "Прекрасное умение хлопать в ладоши. Тебе, Нина, как женщине, будущей жене и матери, нужно обязательно освоить", поучительно начал Анчут. Но Нина шикнула на него и толкнула локтем в бок. Официанта нас больше не побеспокоит. Формат вечера не позволяет. Поэтому давайте я и Александр возьмём на себя обязанность ухаживать за нашими дамами и следить, чтобы их бокалы не пустовали. Пока колдуны и некроманты разливали вино и предлагали им различные закуски, Нина рассматривала Марику и Лизу. Марика в тёмно-бордовом длинном платье с каптвой шикарных волос, прикрывающей голые руки и плечи, прямо и немного с вызовом смотрела на Нину. Краюшек её губ чуть кривился в ироничной или насмешливой улыбке. Выражение лица невозможно было оценить однозначно. Или это так падают блики свечей, или в её взгляде притаилась снисходительность и жалость. Вот только этого не хватало. Да, Марика скрыла от неё факт знакомства с убитым Фёдоровым, очень близкого знакомства. Но ведь они не обсуждали личную жизнь. Марика никогда не рассказывала ей о своём прошлом, и Нину это устраивало. Почему же сейчас за дело? Потому что Марика из категории свидетельницы перешла в категорию подозреваемых? Али Иза, уверенная в себе высокая стройная девушка, прямо глядящая на всех чуть раскосым взглядом. Сейчас её карие глаза явственно отливают оранжевым. И это не отражение пламени. У неё взгляд кошки. Со своего места Нине было не видно, но она была уверена, что и зрачок из круглого стал вертикальным. То, что перед ней оборотень, сейчас не вызывало никаких сомнений. И как Нина не замечала этого раньше? Лиза расправила плечи и перестала таиться? Что она здесь делает? Что она здесь делает? Колдун и её считают подозреваемой? Будто прочитав мысли Нины, владелец гостиницы поднял свой бокал и сказал громким голосом. «Дамы и господа, как хозяин вечера, пригласивший вас без каких-либо объяснений, я хотел бы прояснить кое-какие моменты. Всем вам известно, что некоторое время назад в моей гостинице произошёл печальный инцидент. Умер хорошо известный каждому из нас некромант Владимир Фёдоров. Нина хотела возразить, что до недавнего времени некромант вовсе не был ей хорошо известен, и если бы не Александр, то его смерть вообще прошла бы для неё незамеченной, но перебивать колдуна не решилась. Я пригласил сегодня на ужин всех заинтересованных, чтобы мы вместе могли разобраться с этим запутанным делом и прояснить кое-какие туманные вопросы. Этот ужин своего рода очная ставка. Нас здесь семеро, и убийца находится среди нас. В ледяной тишине, наступивший после такого неожиданного заявления колдуна, раздался вдруг звонкий голос Нины. «Не среди нас, а среди вас!» Все повернулись к ней. «Я надеюсь, никто не сомневается в нашей с Анчутом совершенной невиновности. Меня и беса привлекли к расследованию уже после всего случившегося. Поэтому не надо громких заявлений, и давайте сразу исключим нас из круга подозреваемых». Анчут восторженно смотрел на девушку и одобрительно кивал. «А вот вас, Енуш Михайлович». «После всего того, что вы нам рассказали о своем рожде с некромантом, о соперничестве и о гибели вашей любимой женщины по вине моего отца, я бы в список подозреваемых включил одним из первых», – подал голос Александра. На лице колдуна не дрогнул ни один мускул. Спокойным, долгим взглядом он посмотрел в глаза Александра и ответил. «Я понимаю боль вашей утраты и приношу вам свои искренние соболезнования в связи со смертью вашего отца». На словах искренне Александр скептически усмехнулся. «Но вам не кажется, что будь я убийцей, то постарался бы держаться в тени, а не привлекать к себе лишнее внимание». «Не кажется», – подала голос Марийка. «То, что вы, например, не являетесь непосредственным убийцей, что еще тоже не мешало бы доказать, не значит, что вы не причастны». «Ну, доказать это проще простого», – вежливо улыбнулся ей колдун. «На момент убийства у меня алиби. Я был в отъезде за много тысяч километров от места преступления». Марийка звонко рассмеялась. Тоже мне проблема для сильного колдуна. Ну да ладно, будем считать, что алиби на убийство у вас есть. А вот ваша непричастность к краже пояса совсем не очевидна. Ни за что не поверю, что такой ценный артефакт вас не заинтересовал. Я думаю, пояс так или иначе интересует всех здесь присутствующих. Вы тоже Ланчут. Ну давайте по порядку. Как уже сказала Нина, совершенно непричастных и невиновных здесь всего двое: я и Анна. Колдун саркастически усмехнулся, но возразила Ланчута до этого молчавшая Лиза. «Но так с самого начала интереса у вас, может, и не было. А по ходу расследования он ведь мог и появиться...» Нина фыркнула и закатила глаза. «Лиза...» – Нина посмотрела в оранжевые глаза оборотня. «А давайте начнём с вас. Для меня больше всего покрыто мраком именно ваше участие в этом деле». «И мне хотелось бы знать, кто вы и что здесь делаете...» – поддержала Нину ведьма Марийка. «Так это секрет для меня самой? Чем я заслужила такую честь быть приглашённой в столь узкий круг?» – Лиза с вызовом посмотрела на колдуна. Тот вдохнул и тоном, каким разговаривают с маленькими детьми, принялся объяснять: "Лиза, может быть, вы не поняли? Никто не выйдет из этого зала, пока все вопросы не будут выяснены до конца. Врать и отпираться нет смысла. Здесь почти все обладают достаточной квалификацией и жизненным опытом, чтобы распознать ложь получше детектора. Давайте не будем зря тратить время". Все молча смотрели на Лизу. Каждый был внутренне согласен с колдуном, и девушка после непродолжительной паузы сдалась. Действительно. Может, вы и правы. Тем более мне скрывать нечего. Горничная обвела взглядом всех присутствующих и продолжила. Никто никогда не обращает внимания на персонал гостиницы. Вернее, не так. Все прекрасно знают, что на персонал гостиницы стоит обращать внимание, что у них, как и у всех, есть такие же глаза, уши и собственные интересы. Но хорошо обученный персонал ведёт себя настолько незаметно, что постояльцы рано или поздно забывают эту прописную истину и перестают скрываться от мебели. А именно мебелью, как мне кажется, считал меня чёрный мак-некромант Владимир Фёдоров. Все отложили столовые приборы и, внимательно, не перебивая, слушали девушку. Жевал только один анчуд. Моя мать тяжело больна. Естественно, для меня и для всей нашей семьи рысь и оборотней это огромная трагедия. Именно поэтому я поступила в университет на ветеринара, чтобы иметь возможность разобраться самой и понять, почему в её случае медицина бессильна. Учиться и жить в чужом городе молодой девушке непросто. Чтобы иметь какие-то средства к существованию, я устроилась работать горничной в гостиницу. В тот день была моя смена, и я видела, как Владимир заселялся в гостиницу. Конечно же, я обратила внимание на его багаж. Во-первых, по долгу службы, а во-вторых, этот антикварный деревянный чемоданчик имел какую-то магнитческую притягательность. Я постоянно крутилась возле номера некроманта, чтобы под видом уборки попасть в комнату и разглядеть чемоданчик поближе. Сделать это мне не удалось. Зато я слышала его телефонный разговор. Лиза повернулась и взглянула на Марийку. "Сейчас мне кажется, что он разговаривал с вами. С чего вы взяли?" спокойно спросила ведьма. "Мне кажется, он называл вас по имени. Если судить по интонации, разговор постепенно перетекал из обычного спора в серьёзный конфликт. Под конец Владимир почти кричал, и именно тогда я и услышала слова: "Поезд, лабиринт и заклинание бессмертия". Естественно, меня это очень заинтересовало. Заклинание бессмертия могло разом решить все мои проблемы и вылечить маму, но, к сожалению, на этом для меня всё и закончилось, так и не успев начаться. Утром нашли мёртвое тело некроманта, чемоданчика при нём уже не было. Я немного покрутилась вокруг и уже махнула рукой на это дело, как вдруг в гостинице появляются вначале Александр, а потом и Нина с Анчутом, и начинают плотно заниматься расследованием. Я постоянно ошивалась поблизости в надежде, что вам удастся найти чемодан, а мне им воспользоваться. Но вместо этого мне удалось только привлечь к себе ненужное внимание, которое завершилось вот этим неприятным приглашением на ужин. Девушка бросила колючий взгляд на Колдуна, заставившего её выложить личную информацию на всеобщее обсуждение, и замолчала. Так это ты по карнизам скакала и по подоконникам, и по крышам, Лиза невесело улыбнулась в ответ. С вами, девушка, всё более-менее ясно. Колдун задумчиво барабанил пальцами по столу. взял бокал, сделал большой глоток вина и свой хрусталь посмотрел на Марику. А что нам можете пояснить вы, красавица, и по поводу вашего телефонного разговора, и по поводу вашего визита в гостиницу в тот день после полуночи. В глазах Марики на секунду мелькнула тень, но она быстро взяла себя в руки. Вы какой визит в гостиницу имеете в виду? вежливо вопросительно изогнула идеальной формы чёрную бровь. Да я действительно разговаривала в тот день с Владимиром, и мы действительно слегка повздорили. Но в гостиницу я не приходила. Вы что-то путаете. Мария, возраст у меня, конечно, уже почтенный, как впрочем и у вас, укол девушку колдун. Но я совершенно ничего не путаю. Ваша шляпа и белый парик, а также сутулость и накладной живот, конечно, легко обманули камеры наблюдения. Но я воробей стреленный и давно уже научился всё проверять и перепроверять, а особенно результаты работы человеческой техники. Вы приходили той ночью в гостиницу, и единственное, что удерживает меня от прямых обвинений это время визита. Вы нанесли его уже после смерти своего любовника. Бывшего любовника, поправил его Марико. Пусть так, колдун наклонил голову, соглашаясь. Да я приходила лично поговорить с Фёдоровым, но застала лишь остывающий труп. И как вы могли убедиться, просмотрев записи с видеокамер, ушла из гостиницы тотчас и с пустыми руками. Так что обвинить меня в краже у вас тоже не получится. Марейка сделала большой глоток из своего бокала, облизала губы, с уверенным стуком поставила его на стол, обвела всех присутствующих тяжёлым взглядом и принялась накладывать себе в тарелку закуски, всем своим видом демонстрируя, что объяснение исчерпывающее, никаких вопросов к ней больше быть не может, и вообще она здесь случайно. Марейка, а почему ты не сказала мне о близком знакомстве с убитым некромантом? с лёгкой обидой спросила Нина. Ведь я задавала прямой вопрос, а ты ссыл gala. Марейка смутилась и поджала губы. бросила чуть виноватый взгляд на подругу. «Прости, я не хотела путать вам карты. Так как к убийству я не имею никакого отношения, никакой информации не владею, не хотелось оттягивать на себя внимание и затруднять расследование». «А спокойно дождаться, пока мы найдем чемоданчик», вставил реплику Александр. Марико метнула на него бешеный взгляд. «А сам-то ты, Алекс, точно к смерти своего родителя отношения не имеешь?» – прошепела она в его сторону. «Зачем бы мне тогда понадобилось нанимать следователей?» Не прикидывайся, это же очевидно, чтобы найти артефакт. Про смерть отца мне сообщили в Праге. Я ждал его там и не думал, что по дороге с ним могут случиться какие-либо неприятности. Хотя неприятности это слишком мягко сказано, Александр тяжело вздохнул. То есть ты не знал, куда и зачем он поехал, продолжила напирать ведьма. Знал. Отец сказал, что пояс изготавливается специально для меня. Марика саркастически хмыкнула, Александр бросил на неё неприязненный взгляд и продолжил. Так как я родился обычным ребёнком, без каких-либо даже самых мизерных кладовских способностей, отец с раннего детства подарил мне амулет, позволяющий видеть и общаться с нечистью. Но в отличие от существ магического мира, продолжительность жизни я имею самую обычную, человеческую. Отец всегда утверждал, что не хочет видеть, как стареет его сын, во вто время как сам он остаётся в расцвете сил. Эта проблема, как он сказал, можно решить при помощи заклинания бессмертия. Что же ты с папенькой не поехал, чтобы сразу же на месте ему и мы воспользоваться или проследить, чтобы поезд доставлен в целости и сохранности, выкнула Марика. Я хотел, но он отговорил меня. Отец постоянно повторял, что поездка не будет долгой или опасной. Я ему доверял. А почему ты нам не сказал про поезд? задала Нина мучивший её вопрос. Александр посмотрел на неё чуть виновато, потом перевёл взгляд на Анчута. Простите за недоверие, но пояс очень ценный артефакт. А вас, ещё раз, простите. Я видел первый раз в жизни. Нина поджала губы, но ничего не ответила. Внутри не понимая, что Александр прав. И что же получается? Тупичок. Он чуть вопросительно глянул на владельца гостиницы. Все молчали. Не высказалась ещё женщина-призрак, Элеонора. Подола голос Лиза. К сожалению, поговорить с ней у нас возможности нет, ответил колдун. Я могу ещё раз попробовать неуверенно предложила Нина. «Не стоит. У меня есть идея получше». Януш поднялся из-за стола. «Я думаю, нам стоит допросить самого Федорова». Все замолчали и удивленно смотрели на колдуна. «Это каким таким образом? В нафь может ходить одна Нина, и у той, насколько нам известно, ничего не вышло». «Если мы не можем сходить к нему, может, у нас получится позвать его сюда. Пойдемте, я вам кое-что покажу». Калдун вынул одну свечку из подсвечника и пошёл в дальний неосвещённый угол ресторана. Остальные недумённо переглядываясь, последовали за ним. На стене за антикварной портьерой оказался кодовый замок. Калдун набрал код, и часть панели отъехала в сторону. За ней оказалась небольшая винтовая лестница, ведущая наверх. Отсюда можно легко попасть на третий этаж, прямо в мой любимый кабинет. Очень удобно, особенно когда ночью вдруг захочется есть, негромко прокомментировал Ланчу. Лиза нервно хихикнула. Не бойтесь, заходите и поднимайтесь за мной. Здесь темно, но я буду держать свечу повыше, чтобы всем было видно. Лестница была узкой, вдвоём не развернуться. Все шестеро друг за другом поднялись на третий этаж. Там Колдун опять набрал цифровой код, дверь открылась, и они оказались в гостиничном номере.